«Что тут у вас за хрень творится?» — осведомился я, плюхаясь на сиденье. «Не особо удобная, кстати, сварная сидушка, обтянутая материей Хотя бы поролон подложили. Или, если нет таких дефицитов, тряпки по ткань набили». «Ты о чем?» — спросил Ион, напряженно вглядываясь в прорезь смотровой щели. «Да о мутантах. На каждом шагу какая-нибудь тварь. Как вы вообще до «Динамо» добрались?» «Сложно», — коротко ответил Ион. Но такого не было. Похоже, гон начался. Что? Стабер бросил на меня короткий, недоуменный взгляд, но потом опомнился. Ну да, ты же не местный. Кстати, а ты вообще откуда взялся? Говоришь по-нашему и с виду человек, да и боец знатный. Оттуда, откуда и ты, ответил я. Другого способа пока не придумали. Почему ж не придумали? Хмыкнул и он. Народ говорит, что до войны в Колбах много чего навыводили. До сих пор разгребаем. Но ты на вопрос не ответил. А ты, небось, думаешь, только на вашей базе люди есть, усмехнулся я. Других пока не встречали, пожал плечами Стабер. Хотя, если честно, только недавно начали дальние рейды в Москву делать, как отпала надобность в тяжелых защитных костюмах. Машины вот построили специальные... До этого только заводы обороняли, да выживали. А чего не на танке, осведомился я, или не на БМП? Говорю же, топлива нет, хмуро ответил и он. Так что теперь это не танки, а стационарные крепости. Ясно, кивнул я. Так ты прогон не ответил. Это когда на нашу заставу со стороны Москвы то отряд Нео нападет, то земляные черви полезут кучей, то стальные скалопендры. И так может по нескольку раз в день накатывать. Гон, одним словом. Из чего оно происходит, никто не знает. И откуда такая прорва твари берется тоже. Бывает, философски заметил я. В любом мире жизнь как зебра, черно-белая, с острыми зубами и глубокой задницей. И периодически все это чередуется, причем далеко не в пользу белых полосок. Но похоже, что именно сейчас... В нашем путешествии наконец наступила белая полоса. Перед нами лежала абсолютно ровная дорога, идеальная, даже для моего мира неправдоподобно ровная, без малейших признаков каких-либо повреждений. Надо же, здесь и такое встречается. А может, в этом мире есть целые области, которых не коснулась Третья мировая война? Зебра это кто? поинтересовался и он, если мутант То такого не знаю?» «Он самый», — сказал я. «Мутантии не бывает. Кстати, долго нам еще?» «Не особо», — сказал Стабер, сбрасывая скорость и выворачивая руль, чтобы объехать неслабую воронку, внезапно появившуюся на нашем пути. Вроде только что смотрел, не было ее. Если больше ничего не случится, то... Дорожное покрытие рядом с воронкой вспучилось... и лопнула, выбросив вверх язык пламени и облако пара. «Великий механик, помоги!» — еле слышно прошептал и он, выдавливая педаль до пола. Машину подбросило. Это рядом с ней, абсолютно на ровном месте, вдруг возник еще один зарождающийся мини-вулкан. Ёж ждал солидный крен вправо, прочертив по покрытию стальными иглами. Я слышал по характерному звуку, как пару-тройку из них выдрало из корпуса. Но благодаря им машина, совершив каскадерский трюк и, проехавшись на двух колесах, все-таки медленно свалилась обратно. Удар второй пары колес по асфальту, удар нашими головами о крышу кабины, а после, пятыми точками, а не негостеприимные сиденья, и мы снова в пути. Там справа институт был. Не своим голосом проговорил и он, видать, язык прикусил. Исследования проводили с использованием энергии взрыва. Теперь тут всякая такая хрень творится, эпизодически. «А ты откуда знаешь?» — удивился я. «Предок на нем работал, семейная легенда. И тут нас подбросило капитально. Кабина ухнула вниз, заднюю часть подбросила». Машина перевернулась в воздухе, и, ломая иглы собственным весом, грохнулась на асфальт. В общем-то, эти иглы нас и спасли. Если б не они, такой кульбит без ремней безопасности окончился бы для нас сломанными шеями. А так ничего, нормально. Можно сказать, мягкая посадка. Приложились, правда, головушками, но терпимо. Только звезды в глазах. Но это пережить можно. Я дернул за ручку и пнул дверь ногой. Со второго удара она поддалась, с третьего откинулась наружу наподобие рампы транспортного самолета. Пожалуйте, десантироваться. «Ты как?» — спросил я. «Норм», — бросил и он. «С моей стороны не открывается. Давай, вылезай, я за тобой». Впереди что-то подозрительно потрескивало, не иначе под капотом искрило. В кабине запахло паленым. Стало быть... задерживаться и правда не стоит. Ну ладно, как говорится, первый пошел. Я вывалился на шоссе, на всякий случай сжимая в руке форт, хотя стрелять вроде не в кого, не в асфальт же палить, вскрывшийся изнутри словно застарелый гнойник. И черт его знает, с чего это его так вывернуло. Необъяснимое явление этого мира, одним словом, происходящее без участия каких-либо организмов. Хотя тоже не факт. В последнее время я почти уверен, что за любыми необъяснимыми явлениями милитаристского характера стоят вполне конкретные биологические организмы, поэтому пистолет лучше держать наготове. Следом за мной наружу выполз и он. Да уж, досталось парню сегодня не слабо, долго вспоминать будет. «Как там Нет? бросил я через плечо. «Вооруженному и здоровому лучше держать оборону». На безоружных и едва оправившихся после ранения обычно ложится остальное. Сейчас гляну. Но его помощь не потребовалась. Внутри транспортного отсека ежа ахнул выстрел. Второй, третий. После четвертого из-за правого заднего колеса ежа вылетел смятый аварийный люк. Надо же, когда не особо надо, револьверный карабин палит без осечек. Через пару секунд из круглой дыры, образовавшейся в днище перевернутой машины, показалась знакомая щекастая ряха, черная от пороховой копоти. Теперь понятно, на кого похож я. Думается, на трубочиста, угодившего головой в кастрюлю со свежим фаршем. «Че это было?» — осведомился Нед, вылезая наружу. «Гнойники», — ответил и он. «И че с ними? Отстали?» Вроде своего добились и притихли. Я уже заметил, есть у стабера такое свойство. Как скажет что-то, мол, все пронесло, можно дышать дальше, так обязательно случится какая-нибудь пакость. Нет почти вылез наружу, когда прямо под несчастным ежом начал вспучиваться еще один асфальтовый гнойник. Быстрее! В два голоса заорали мы с Ионом. Стражник внял. Махом выпрыгнул наружу, словно чертик из табакерки. В руках у него, как и ожидалось, было знакомое ружье. Нед уже скатился на асфальт, когда машину вновь подбросило кверху. Пламя, дым. Ёж рухнул вниз кабины вперед, и его тут же начало затягивать вниз вместе с Недом, не успевшим отбежать достаточно далеко. И он бросился вперед, но я оказался быстрее. Стражника уже засосало по пояс. Мгновенно размягчившийся асфальт, словно живое существо, аппетитно чавкал, заглатывая стальное тело электроцикла и человека заодно. Я с разбега упал на живот, проехался на нем, срывая пуговицы с камуфлы, и протянул руку. «Ружье!» — Нет, понял. Напрягся и бросил мне изделия заводских кулибиных, сам при этом держась за ремень. От рывка он тут же провалился по грудь, но я успел ухватиться одной рукой за приклад ружья. «Держись!» — прохрипел я, стискивая зубы от напряжения. Нед был парнем не из легких. В одиночку я бы его точно не вытащил, но тут пришел на помощь и он. Он ухватил меня за ремень и с неожиданной силой потащил назад. «Быстрее!» — умоляющий простонал стражник. «Асфальт твердеет!» Действительно, машина уже почти полностью скрылась из виду, и мягкое, податливое, теплое, живое покрытие под моей ладонью стремительно застывало, вновь превращаясь в обычное шоссе Мы успели В последнем рывке Нет выдернул ногу из асфальтового болота, оставив в нем сапог, который исчез вместе с торчащими кверху покрышками электроцикла Перед нами вновь лежала абсолютно ровная дорога, без малейших признаков каких-либо повреждений. «Бежим!» — выдохнул и он. «Долго еще до базы!» — прохрипел я на бегу, в легкие набилось неслабое количество асфальтовой пыли. Километра четыре. Во французском легионе я бегал трешку за одиннадцать минут. Четыре км, если сильно напрячься, можно осилить за пятнадцать. Но как с кроссами у моих спутников? Вопрос. У них оказалось неплохо. Нет припустил по шоссе, только пятки засверкали. Не смотри, что в одном сапоге. И он бежал ровно, экономя силы и явно стараясь не перетруждать сломанную ногу. Погано. Регенерон наверняка уже схватился, но костная мозоль на месте перелома еще мягкая. До базы парень может и не дотянуть. За моей спиной взорвался еще один гнойник. В затылок толкнула горячим воздухом. Но я не стал оборачиваться. Если асфальтовый нарыв прорвется под ногами, оборачивайся, не оборачивайся, по-любому хана. Сейчас главное не останавливаться. Что тут же и подтвердил и он. Надо быстрее проскочить это место, выдохнул он на бегу. Никто не ранен? Крови ни на ком нет? Дофига, сказал я, проведя пальцами по лицу. На подушечках остались спекшиеся красные катышки. Это уже мертвая кровь. не опасное главное чтоб свежая на землю не капнуло а то что разговаривать на бегу не следовало бы но мне было жутко любопытно что за очередная пакость ждет нас впереди справа поляна смерти прохрипел и он задыхаясь когда то здесь был парк дружбы а лет пятьдесят назад на его месте большое поле смерти долго стояло потом уползло или сдохло в таких местах Если хоть капля свежей крови на землю упадет, почва тут же всю кровь из человека высасывает, и убивать никого нельзя. Поляна, почуяв кровь, тут же обескровит и убийцу, и убитого. Никто не знает, как она распознает убийцу. Необъяснимый эффект крови. «Мило», — подумал я, быстро оглядев себя. «Да нет, вроде цел». Не доверять словам Стабера оснований у меня не было. Тем более, что я уже встречал раньше подобный феномен, когда здоровенный охотник за головами в одно мгновение превратился в мумию. И повторять его судьбу у меня не было ни малейшего желания. На шоссе оно только чуть-чуть заползло, должны проскочить. И тут я заметил на шее Иона небольшую садину. Так, мелочь, в бою на такое вообще внимание не обращают. И я бы не обратил, если б не его рассказ и не странное ощущение, к которому я успел привыкнуть на зараженных территориях Украины. Все мое тело сигнализировало, в засаде тебя поджидает хищник, причем находится он у меня под ногами. «У тебя на шее!» – выкрикнул я. И он понял без дополнений, зажал пальцами ранку и побежал изо всех сил. Я за ним. Я знал, хищный зверь почуял кровь, но пока еще не увидел добычу и ждет в своем укрытии. Любой хищник умеет ждать. И тут и он споткнулся. Неудивительно с его-то ногой, как он вообще бежал, непонятно, разве что на морально-волевых. Стабер не упал, лишь на мгновение отнял руку от шеи. Я увидел, как с его пальцев медленно, очень медленно срывается вишневая капля. А еще я почувствовал, что зверь почти увидел добычу, что еще мгновение и наши взгляды пересекутся. Но я уже летел в прыжке, ввинчиваясь в воздух наподобие пули, выпущенной из автомата. Потому что если моими руками в красных катышках коснутся асфальта, то зверь атакует немедленно. Для того, чтобы увидеть жертву, ему наверняка все равно, сухая кровь или свежая и горячая. Я прижал подбородок к груди, чтобы уберечь от удара затылок, но довольно неприятно приложился об асфальт лопатками и копчиком и одновременно ощутил, как мне на щеку упало что-то маленькое и теплое. А еще я почувствовал отбитыми лопатками, как подо мной еле заметно бугрится асфальт, словно спина гигантской кошки, готовящейся к прыжку. Я быстро приложил ладонь к щеке и замер, боясь пошевелиться. «Поймал!» — раздался надо мной хриплый голос. Я не ответил, просто не хотел лишний раз шевелить губами, осознавая, насколько близко от меня находится раскрытая пасть невидимого чудовища. Нет! крикнул Стабер. после чего схватил меня свободной рукой за разгрузку и потащил вперед. Я как мог помогал Иону, отталкиваясь каблуками от асфальта. Через несколько секунд к нам присоединился стражник, который просто не успел убежать слишком далеко и, к нашему счастью, не побоялся вернуться. Правда, думаю, Нед все же испугался. Но не поляны смерти, а ответственности в случае, если мы самостоятельно выберемся с опасной территории и предъявим ему счет. Получается, и меня он боялся больше, чем жутких порождений зараженной Москвы. Возможно, правильно делал. Таким макаром они протащили меня метров сто, когда я вдруг почувствовал, что под моей спиной обычный асфальт, а не бугрящаяся мышцами живая плоть. Стоп! Выдохнул я, отнимая от лица окровавленную ладонь, после чего осторожно поднялся на ноги. Да нет, вроде и вправду обошлось. Нам определенно везет сегодня, но только надолго ли хватит того везения? Вот и задумаешься, много это или мало, одна капля крови. М да, после того, что я пережил только что, вопрос однозначно перестает быть философским. «Вроде проскочили», — произнес Нед, отдуваясь. Скажешь это, когда доберемся до заставы, сказал Стабер. По моим подсчетам, мы отмахали километра полтора, когда и он начал отставать. Мои худшие опасения подтвердились. Стабер заметно хромал. Нет, вновь вначале с испугу взявший спринтерский разгон, тоже подрастерял пыл и сейчас старался держаться рядом с нами, дыша как загнанный конь. В общем, ситуация понятна. Еще метров пятьсот, и мои спутники рухнут. не дотянув до цели. «Привал!» — скомандовал я, сворачивая с дороги. Мы миновали зону асфальтовых гнойников и кровожадной поляны смерти, и сейчас можно было сделать короткую передышку. «Давайте направо!» Справа громоздились руины кирпичного здания, обвитые плющом, в которых я углядел некое подобие пещеры. Не лучший вариант для того, чтобы укрыться от прелестей этого мира, но все-таки проще обороняться, когда ты защищен с трех сторон кирпичными стенами. «До моста пару километров с хвостиком осталось», — проговорил и он, садясь на раскрошенную плитку пола и блаженно вытягивая натруженную ногу. «Обидно будет, если не дойдем». «Теперь точно дойдем», — хмыкнул я. «Когда ты говоришь, что вроде все окей, тогда наступает синдром зебры». а если наоборот, сомневаешься, то, думаю, прорвемся». И он слабо улыбнулся, хотя лицо у него сейчас было белое с серым оттенком, как остатки штукатурки на стенах. «Молодец парень, того, гляди, сознание потеряет, но держится». «С оружием погано», — мрачно проговорил Нед, проверяя ружье. «Два патрона осталось. Ну еще нож Иона. И твой пистоль». Просто когда огонь начинается, около моста обычно прорва мутантов топчется, надеются прорваться. «Что за мост?» – поинтересовался я. «Через канал», – ответил Стабер. «Его перед войной расширили. Фактически, второй мост рядом построили и объединили два в один. А потом, во время битвы на левобережье, на правую половину моста, оконка Кагуа-5А вперся, самый большой робот последней войны». Ну, она и рухнула вместе с роботом. Хорошо, что вторая половина устояла. А робот? Поинтересовался я. Высота была порядочная, отозвался Нет. Ходу ли он себе переломал. На передних лапах попытался на берег вылезти. Тут его и расстреляли ракетами. Вроде звено аллигаторов пролетело. Вот его птурами и уделали. До сих пор валяется на левом берегу. ржевеет. Кое-что удалось предкам с него снять. Металл уже тогда был в дефиците. Но газовые резаки еще дороже. Нет, у нас историю увлекается. Слова всякие ненужные знает». Хмыкнул и он. И вдруг замер. «Тихо». Я и сам услышал, как битый кирпич снаружи хрустит под чьими-то ногами. Ног было много, и их владельцы не собирались скрываться. «Попали». Нехорошо оскалился и он. — Дампы все-таки догнали тебя, снайпер. Они очень хорошие следопыты и преследуют добычу до конца. — Дампы? — побледнел Нед. — Ну, теперь нам всем крышка. Дампы, живые куски гниющей плоти, завернутой в тряпки, шли по моим следам, дожидаясь удобного случая, и дождались. Найти нас в пещере, укрыты сорняками от посторонних взглядов, мог лишь тот, кто точно знал, где искать. Нет, помоги Иону, бросил я, доставая форт. Черт, остался всего один магазин. Уходите направо вдоль развалин, они вас не заметят. И я их задержу.